Короткие рассказы для детей. История 280. Иисус же сказал им: "Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать". Евангелие от Иоанна. Шестая глава, тридцать пятый стих. «Франц, пойдем со мной в путешествие. Мы исследуем все окрестные села». «Давай, завтра же», — ответил тот. Как только серое утро сменило темную ночь, Они снарядили ранцы и оделись, как положено, для длительного путешествия. Каждому родители дали немного денег на дорогу. Дорога вела через долину с прекрасными фруктовыми садами. В это время крестьяне собирали урожай с яблонь и груш. Вскоре Франц почувствовал, что проголодался. Его друг поступил умнее. Он хорошо позавтракал перед дорогой. «Посмотри, вдали виднеется церковная башня. Скоро мы будем в соседней деревне. Там ты сможешь купить что-нибудь поесть. Самое вкусное, лучшее из лучшего». «А что же это такое самое вкусное?» — спросил Франц. Его товарищ, не задумываясь, ответил. Самое вкусное и самое хорошее — свежий сладкий сливочный пирог, полный кулек леденцов или плитка шоколада. Франц накупил сладостей и ел с преогромным удовольствием. Потом наши путешественники пошли дальше. Когда они вышли из букового леса, Франц почувствовал сильное жжение в желудке. Полуденное солнце пекло нестерпимо. Чтобы утолить жажду, оба попили из студенного родника. Однако боль становилась все нестерпимее. Франц чувствовал себя совершенно несчастным. Тошнота комом подступала к горлу. Он облокотился, перила деревянного мостика, ведущего через ручеек. «Ты такой бледный и измученный, Франц!» Тебе что, плохо? У меня ужасная боль в желудке. Я думаю, сладкий пирог, леденцы и шоколад не пошли мне впрок. Ну тогда пойдем, зайдем в этот большой дом. Может быть, хозяйка даст нам хорошего мятного чая, и тебе станет немного легче. Когда они вошли в дом... Вся семья сидела за столом, на котором стоял простой крестьянский обед. Франц рассказал о своей беде. «О да, милый друг», — сказал хозяин, — «я уже знаю, что тебе нужно. Тарелка простой крестьянской похлебки и кусок сытного ржаного хлеба исцелит тебя». Хлеб и соль вернут румянец твоему лицу. Иисус Христос сказал, «Я есмь хлеб жизни, а не сладкий сливочный пирог. Кто много лакомится сладостями, будет болеть от них. Простая крестьянская пища всегда была самой здоровой. Не забудь, в простом ржаном хлебе сила». Если собираешься путешествовать, бери всегда с собой кусок хлеба. Франц хорошо и надолго усвоил этот урок. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь благословил наш хлеб насущный и то, что Он нам посылает для жизни каждый день. Попросим, чтобы он накормил всех тех, кто терпит нужду и голод».